Глава сорок О слухах и истине. Боюсь, это очень долгая история. Аргвар подхватил меня под руку, и мы неспешно побрели вдоль берега, наслаждаясь красотами южной ночи и близостью друг друга. «Ты говорил, время еще есть», — напомнила. «Или магия ведьм — запретная тема?» «Нет, об этом я могу рассказать», — задумчиво протянул дракон. «Просто не знаю, с чего лучше начать, чтобы не запутать тебя». «Впрочем, ты слышала историю основания сапфирового края? Раньше сюда ссылали нестабильных магов и драконов с оборотнями, близких к потере человеческой ипостаси», — вспомнила рассказы наставников. «Поэтому его называли краем обречённых». «Или княжеством отбросов», — кивнул Аргвар. «Из-за близости пустоши здесь часто случались прорывы, и твари бродили по улицам». Но в Виланьезе были богаты золотые рудники, а империя не хотела лишаться ценного источника доходов. Поэтому на их разработку отправляли каторжников. «Да, я знаю», — поморщилась. Это была одна из самых жутких и грязных страниц в истории Леркады. В то время империи правил Август Санвари, бездушный тиран, не интересующийся ничем, кроме наживы. Желая расширить добычу золота в Виланьезе, он издал указ, согласно которому на пожизненную каторгу отправляли даже за незначительную провинность. Правитель не щадил никого. Пятеро сильнейших магов страны, попытавшихся воззвать к благоразумию императора, были закованы в наручи блокираторы и сосланы на рудники. С ними на каторгу отправилась и младшая дочь Августа, вставшая на сторону мятежников. Цвет империи стал ее отбросами. «Смертность среди рабочих была очень высокой», — продолжил Аргвар. «Оружие им не выдавали, отбиться от чудовищ киркой или ситом было нереально. Маги гибли с катастрофической скоростью». Так продолжалось, пока Веланьезу не сослали Лотто с Анварим. Кивнула. «Эту часть истории я хорошо знала». Младшая дочь императора отличалась слабым здоровьем, но гениальным умом. Перед ссылкой она предложила отцу заключить дерзкое пари. На полгода назначить ее губернатором княжества обречённых. Взамен она поклялась решить проблему с монстрами. Август счёл это забавным и согласился, решив, что ничего не теряет. Если дочь проиграет, то умрёт на рудниках. Выживет и исполнит обещание. Он останется в плюсе и сможет увеличить добычу золота. Только Лотта перехитрила всех. В то время чёрные драконы и империя находились на грани войны. Август умудрился рассориться даже с главными защитниками Лиркады, добавил Аргвар. Зато его дочь убедила владыку вернуться и выделить ей людей для охраны рудников. Только добытое золото она не отправила отцу, а вложила в развитие веланьезом. Улыбнулась. Лотта объявила, что на рудниках вспыхнула чума. Имперцы закрыли крайно принудительный магический карантин, а она при помощи сильных колдунов и драконов перехватила контроль над куполом превратив его в идеальную защиту. С тех пор никто не мог проникнуть в Веланьезу без разрешения Санвари. «Оставшись в изоляции, Лотта действительно решила проблему с монстрами», — продолжил Аргвар. «Но, что самое главное, разрабатывая шахты и выискивая новые жилы, она нашла в заграни небесные сапфиры. И княжество отбросов постепенно превратилось в цветущий сапфировый край», — закончила за него. Этим камням из-за магических свойств не было цены. Даже самые крохотные, мутные или треснувшие экземпляры уходили за сумасшедшие деньги, ведь они позволяли многократно увеличить стихийный дар. Стоит ли говорить о цене и возможностях крупных и чистейших камней? Заручившись поддержкой, и защитой хранителей, Лотта начала вести активную торговлю с соседями. А после отреклась от родового имени, взяв новое — Алиена. Чужачка прошептала, вспомнив, как вначале драконы называли Санвари. «Верно», — улыбнулся Аргвар. Затем она основала ковен штормовых ведьм. Свергла отца и отреклась от престола в пользу троюродного дяди, положив начало династии огненных драконов, правящих до сих пор. Продолжила. Вернувшись в сапфировые края, Альена изготовила амулет, позволяющий жрицам заклинать магические штормы Ярваны. Аргвар на миг запнулся и начал расстегивать ворот рубашки. «Что ты делаешь?» — опешила. «Хочу кое-что показать», — подмигнул мне дракон. А через миг и вырезе мелькнул небольшой серебряный амулет с искрящимся небесно-синим камнем в центре. Такие есть у всех хранителей. Альена нашла способ поглощать магию местных в и передавать нам, чтобы драконы больше не зависели от живых источников. А, -а, а Опешив, я уставилась на чудный камушек. «А слухи?» «О девушках и магических привязках?» «Присветлая. Я столько лет боялась черных драконов, как огня, и верила, что из-за хрустального дара меня тут же превратят в магическую батарейку, а оказалось, что для драконов это скорее приятный бонус, а не единственный способ восстановить силы». «Это разное», — рассмеялся Аргвар. Старый метод еще никто не отменял. Он действительно прекрасно работает, и многие пользуются им, особенно когда на океане штиль. Значит, сведения об источниках все же обоснованные? Нахмурилась. Частично. Магии шторма на всех не хватает, нас слишком много. А молодняк и вовсе не способен принять энергию ведьм. Пояснил Аргвар. Для драконов чья магия еще не вошла в полную силу. Привязка к источнику — единственный способ восстановить силы или быстро залечить раны. А магическая зависимость от драконов? Запнулась, вспомнив очередную популярную страшилку. «Она тоже есть», — кивнул Нэри, — «но легко лечится. Зато слухи о том, что любовница черного дракона больше никогда не сможет быть с обычным мужчиной, не имеют под собой оснований». Оу! На это я ничего ответить не смогла только покраснела до кончиков ушей. Вспомнив теории монастырских сплетниц и отвела взгляд, уставившись на песочек под ногами. «А ты ведьма?» «Некроманты моего уровня способны напрямую выпивать магию из шторма», — заверил Аргвар. «Даже в обход ведьм. Только это тайна». «Никому не расскажу», — прошептала, мечтая провалиться сквозь землю от стыда и вспоминая, сколько глупости успела надумать поначалу из-за нелепых слухов. А ведь Нэри сразу сказал, что ему не нужен никакой источник. Да и о том, что морские ведьмы заклинают магические штормы и рваны, выпивая их первозданную силу и передавая хранителям, я знала. Только не думала, что жрицы могут освобождать взрослых и могущественных драконов от привязки к источникам. Заклинательницы шторма. На словах звучало красиво и даже романтично, пока однажды не увидела в императорской картинной галерее полотно, изображающее такую бурю. Она еще долго снялась мне в кошмарах. Я не представляла, как во время шторма можно добровольно подняться на гору, в которую беспрестанно бьют чудовищные молнии, и попытаться подзарядиться от них. Но ведьмы проводили этот ритуал испокон веков. Для них магические бури были священны. Они считали их благословением первого дракона и главным источником своей силы. Марианна хотела стать одной из них. Верила, что путь заклинательницы спасет ее от стихии внутри и поможет усмирить драконье пламя. Логика в этом была, но риск. Жрицы не скрывали, что их путь невероятно опасен, но от желающих испытать удачу и обрести штормовое могущество все равно не было отбоя. К счастью, добраться до храма на горе было не так-то просто. Ведьмы тщательно проверяли всех магес жаждущих проехать в Сапфировый край и могли отказать в получении допуска. Если целью было восхождение на проклятую гору. Да и светлячки, духи тех, кто не прошел испытания грозовых элементалей, ревностно оберегали храм и пускали к нему только обречённых. Старая легенда гласила, «Счастливая ведьма не может стать заклинательницей, ее удел — мирская жизнь. Лишь та, кому нечего терять, найдет в душе силы отринуть страх и принять мощь стихии». Но даже при таком раскладе из сотен магес, рискнувших подняться на проклятую гору, ведьмами становились единицы. Остальные погибали во время ритуала или уходили ни с чем. Марианне терять ей впрямь было нечего. Светлячки наверняка ее пропустят. И от этого на душе скребли вурдалаки. Вся надежда на план Саифа, каким бы он ни был. «Кстати, ты так и не рассказал, как Лотта очистила край от монстров». Напомнила, уводя разговор от болезненной темы. Сейчас я не готова думать о принцессе. Магия сапфирового края обострила чувство до предела, а я слишком устала от потрясений. Мы как раз подходим к этому моменту, улыбнулся Аргвар. Первое время лотти помогали черные драконы и наемники из огненного края. Если мне не изменяет память, с варганцами Август тоже успел рассориться. Вздохнула, вспомнив лекции по истории. «Верно. Владыка дракона, вставший впоследствии супругом Лотты, был наполовину варганцем», — продолжил Аргвар. Он имел огромное влияние в Совете Пустынных Старейшин и уговорил соплеменников помочь принцессе. Даже когда сапфировый край закрыли на магический карантин, они продолжили по морю перебрасывать наемников. «Знаю», — ответила. «Но постоянные зачистки не способны окончательно решить проблему». Да, но именно они позволили Санвари выгадать время. Дракон задумчиво посмотрел на океан. Проследив его взгляд, я увидела вдали высокую скалу и россыпь острых камней, выныривающих из белоснежного тумана, словно клыки древнего монстра. Проклятая гора. Никто не знает, как именно Лотта призвала первого грозового элементаля. «Ведьмы говорят, что это связано с великой жертвой», — добавил Аргвар. Во время очередного прорыва принцесса молилась на этой скале, уговаривая стихию помочь ее мужу победить чудовищ. Монстров было слишком много, сил хранителей не хватало. Драконы вынуждены были отступать, и тогда на помощь пришел сам океан. Грозовые элементали, сирены и светлячки восстали против тварей, а после принесли богатые дары первому дракону, навеки закрыв свой родной край от мертвых душ. Альена заплатила самую высокую цену, но только жрицы знают, что именно она отдала богу Океана. «И с тех пор сюда не может попасть ни один монстр пустоши», прошептала, скользнув по горе боязливым взглядом. Поговаривали, что до появления вилоньезе Лотты туда ходили топиться молодые ведьмы. Причины у всех были разные, но цель одна. Они верили, что после смерти смогут переродиться сиренами а их семьям бог океана подарит вечное благословение. Позже этот обычай сменил грозовой ритуал, но слава за горой осталась дурная. Как и название, проклятая. Не знаю, почему Альена выбрала для своих молитв именно ее, но судьба этой удивительной женщины поражала, как и след, оставленный ею в истории сапфирового края и всей империи. «Как думаешь, у Мари есть шансы стать морской ведьмой?» С надеждой посмотрела на Аргвара. Не знаю. На лицо дракона набежала тень. Но очень надеюсь, что до этого не дойдет. А план Саифа он позже все расскажет сам. Аргвар запнулся, доставая карманные часы. И нам пора возвращаться, если хотим к полуночи добраться до Ерваны.